Глава двадцать в которой задора не меньше, чем сентиментальности. В бальной зале, подле окна, близ двери, из которой выбежал Шевалье Стронг, прокладывая себе дорогу плечами и локтями, возгорелась междуусобная война, выражаясь высоким слогом. Публика столпилась у окна с шумом и криками, С улицы доносились насмешливые восклицания толпы, привлеченной скандалом, вроде «Ну-ка, в рукопашную!» или «Позовите полицию!» и тому подобное. Группа посетителей, в числе которых выделялась мадам Фрибсби, столпилась вокруг месье Мираболана, другая — вокруг нашего приятеля Пена. Стронг пробился в толпу к великой радости мадам Фрибсби, которая уцепилась за него, восклицая отчаянным и патетическим голосом «Спасите! Спасите его!» Виновником междоусобия оказался раздражительный начальник кулинарной части сэра Фрэнсиса Клевринга. После того, как Стронг оставил залу, пэн страшно раздосадованный приключением в вальсе, которое сделало его посмешищем в глазах английской нации, и поведением мисс Эмори, еще более унизившим его достоинство, подошел к окну и старался успокоить свои взволнованные чувства и охладить разгоряченное тело, глядя на море с тихим ропотом катившее свои волны, когда он стоял таким образом, размышляя о всем случившемся и, может быть, находя свое поведение нелепым и ребяческим, чья-то рука ударила его по плечу. Обернувшись, он убедился к крайнему своему негодованию и удивлению, что рука принадлежала месье Мирабалану, глаза которого так и сверкали на бледном лице, обрамленным черными локонами. От такой фамильярности со стороны французского повара кровь Пен Денисов вскипела в жилах их потомка. Он был просто ошеломлен такой дерзостью. «Вы говорите по-французски?» спросил Мираболан на своем родном языке. «Что вам нужно?» отвечал Пен по-английски. «Во всяком случае, вы понимаете меня?» Продолжал тот с поклоном. «Да, сэр», — отвечал Пен, топнув ногою. «Очень хорошо понимаю». «Вы меня понимаете, месье Пен отвечал повар, с раскатом выговаривая «Р». ОТ, «Что такое?» — проговорил Пен вне себя от изумления. «Вы понимаете значение моих слов и знаете, к каким последствиям они приводят среди порядочных людей», отвечал артист, устремив пристальный взор на Пена. «Последствия будут те, что я выброшу тебя за окно, наглый бездельник», заревел мистер Пен бросаясь на француза и, вероятно, привел бы в исполнение свою угрозу, так как окно было под рукою, а артист, очевидно, слабее Пена. Но капитан Бродфуд и другие офицеры бросились между ними. Дамы подняли крик. Скрипки умолкли, публика столпилась вокруг ссорящихся. Лаура в беспокойстве высматривала через головы передних «Что такое случилось?» Наконец появился Стронг и увидел Альсида, который, скрежеща зубами, сыпал гасконские ругательства и пена, взбешенного, но старающегося сохранить хладнокровие. «Что случилось?» — спросил Стронг у повара по-испански. «Я шевалье де жулье, отвечал тот, ударяя себя в грудь. «А он оскорбил меня». «Да что он вам сказал?» — спросил Стронг. ильма ма прошипел француз. Стронг едва удержался от смеха. «Пойдемте со мной, мой бедный шевалье!» — сказал он. «Не следует ссориться в присутствии дам. Идемте, идемте, идемте. Я переговорю от вашего имени с мистером Пенденисом. Бедняга, немного того». Тронувшись, шепнула он окружающим, уводя мирабалана Остальные в том числе Лаура, со встревоженным лицом столпились вокруг Пена, спрашивая, из-за чего вышла ссора. Пен и сам не знал. Этот человек хотел проводить одну молодую леди. Я сказал, что он повар, а он назвал меня трусом и вызвал на дуэль. «Признаюсь, я пришел в такое негодование, что выбросил бы его за окно, если бы вы, господа, не помешали». «Да и стоило, по делом ему, это и нахал иностранец», — послышались голоса. «Я? Я? Во всяком случае, сожалею, если обидел его», — прибавил Пен. Лаура очень обрадовалась, услышав эти слова, — Но среди окружающих раздались восклицания. «Стоит жалеть! Черт бы его побрал! Задать бы трепку этому нахалу!» «Вы помиритесь с ним, Пен?» «Не правда ли?» — сказала Лаура, подойдя к нему. «У иностранцев могут быть другие понятия, чем у нас. Если вы оскорбили этого беднягу, то, я уверена, первый извинитесь перед ним». «Правда, милый Пен?» Она оказалась воплощенной кротостью и прощением, и Пен взял ее за руки и сказал, что он так и сделает. «Как любит меня эта девушка!» — подумал он, глядя на нее. «Сказать ей?» «Нет, не теперь. Нужно сначала покончить эту нелепую историю с французом». Лаура спросила, будет ли он танцевать с нею. «Хотите, Пен? Я не боюсь вальсировать с вами». Эти ласковые слова были не совсем удачны. Пен живо представил себя на полу, барахтающимся в одной куче с мисс Роундль и Драгуном, мисс Бланш, отлетевшую к стене, смеющуюся толпу зрителей, и в этой толпе Лауру с Пинсентом. «Я никогда больше не стану танцевать», — сказал он решительным и мрачным тоном. «Никогда. Удивляюсь, как можете вы приглашать меня». «Потому что Бланш не согласилась танцевать с вами», — задорно спросила Лаура. «Потому что я не хочу быть посмешищем в глазах людей». «И в ваших глазах, Лаура», — отвечал Пен. «Я видел вас с Пинсентом». «Нет, больше никто не будет смеяться надо мною». «Пен! Пен!» «Как вам не стыдно?» — воскликнула бедная девушка, огорченная вздорным тщеславием и мелочностью Пена. Он смотрел на Пинсента с таким выражением, точно хотел повторить над ним ту же самую операцию, которой угрожал Мираболану. «В чьих глазах потеряли вы от того, что шлепнулись во время вальса? В глазах бланш! Во всяком случае, не в наших! Вы слишком щекотливы и видите во всем злой умысел!» К несчастью, в это время подошел к лауре мистер Пинсент и сказал, «Леди Рокминстер поручила мне пригласить вас к ужину» я я пойду с моим кузеном отвечала лаура о к чему же возразил пен вы в такой хорошей компании что мне лучше уйти да я и собираюсь домой покойной ночи мистер пенденис сказал пинсент очень сухим тоном означавшим собственно Убирайся к черту, нахальный ревнивый капризный фатишка, я бы с наслаждением выдрал тебя за уши. Мистер Пенденис отвечал не менее сухим поклоном и вышел из комнаты, не обращая внимания на умоляющие взгляды Лауры. Какая чудная, тихая, светлая ночь, сказал мистер Пинсент, как мелодичен плеск моря. «Гораздо приятнее гулять теперь по набережной, чем в этой душной зале». «Правда», — сказала Лаура. «Что за странная публика», — продолжал Пинсент. «Я старался любезничать со всеми, с дочками Стряпчева, с супругой-аптекаря, бог знает с кем. Какой-то господин в буфете угощал меня шампанским, что-то вроде моряка, странно одетый и, кажется, пьяный» выступая на общественное поприще. Приходится ладить со всем этим народом. Трудная задача, признаюсь, особливо, когда самому хотелось бы быть в другом месте, прибавил он, покраснев. «Простите», — сказала Лаура, — «я... я не слушала. Меня очень расстроила ссора моего кузена с этим французом». «Вашему кузену не везет сегодня», — заметил Пинсент. Он успел возбудить против себя трех или четырех лиц. Того драгуна, как его, капитан Бродфуд, кажется, молодую леди в красном платье, что танцевала с капитаном, мисс Бланш, злополучного шефа и... И кажется, что и я не сумел заслужить его расположение. «Однако же он поручил меня вам», — сказала Лаура, взглянув ему в лицо и тотчас же опуская глаза, точно и впрямь маленькая кокетка. «Да, за это я многое могу простить ему», — весело воскликнул Пинсент и повел свою добычу в столовую. Она почти ничего не ела за ужином, хотя он был сервирован ринсером, с обычным вкусом, как уверяли местные газеты, описывая это празднество. Она была очень дистрет и с горечью думала о Пене. своенравной и вздорной, ревнивой и себелюбивой, непостоянной, вспыльчивой и несправедливой в минуту гнева. Как могла ее мать добиваться — Чтобы Лаура отдала свое сердце, действительно, мистерис Пенденнис сотни раз намекала на это, такому человеку, и если бы это случилось, мог ли бы он быть счастлив? Впрочем, у нее отлегло от сердца, когда через полчаса, как долго тянулись для нее эти полчаса, слуга передал ей записочку от Пена, набросанную карандашом. Я встретил повара внизу, готового к дуэли, и извинился перед ним. Очень рад, что сделал это. Я хотел поговорить с вами сегодня, но решил отложить разговор до вашего возвращения. Прощайте. Танцуйте всю ночь с Пинсентом и веселитесь как можно больше. Пен. Лаура была очень обрадована этим письмом, доказывавшим, что доброта и великодушие еще не совсем оставили Пена. Пен сошел вниз, упрекая себя за нелепое отношение к Лауре, умоляющий взгляд, который преследовал его. Выйдя из залы, он думал было вернуться к ней и просить прощения, но вспомнил, что она осталась с проклятым Пинсентом. Он не мог оправдываться перед ним итак он пошел на компромисс решившись забыть свой гнев и помириться с французом шевалье расхаживал взад и вперед по приемной увидев пена он быстро подошел к нему веселое лицо его светилось лукавством он дожидается в общей комнате сказал он с парой пистолетов или быть может вы предпочитаете шпаги «Мираболан мастерски фехтует. На июльских баррикадах он заколол четверых гарды корп. «Черт бы его драл!» — в бешенстве произнес Пен. «Не могу же я драться с поваром!» «Он кавалер ордена», — возразил Стронг. «На родине ему подают руки вполне порядочные люди». «Так вы...» «Хотите, чтобы я дрался со служителем?» Надменно сказал Пен. «Его я отправлю в полицию, но... но... но...» «Вы готовы сразиться со мной?» Подхватил Стронг со смехом. «Полноте!» Я пошутил. «Я намерен уладить, а не разжигать ссору. Я уверил миробалана что вы употребили слово «повар», вовсе не с целью оскорбления, и что по нашим английским обычаям, лицу, занимающему в доме служебное положение, не полагается разгуливать под ручку с дочерью хозяйки. Затем он рассказал Пену, под величайшим секретом, все, что слышал от мадам Фрибсби насчет пламенной страсти злополучного артиста. Выслушав этот рассказ, Пен расхохотался и все его раздражение против повара разом улетучилось. Он сам целый вечер ревновал так же нелепо и искал предлога к ссоре с Пинсентом. Точно так же ревновал он к Оксу, свою первую возлюбленную. Вспоминая об этом, Пен готов был простить всякому, кого обуревала подобная же страсть. Итак, он подошел к Мироболану с протянутой рукой, и сказал по-французски, что он «сенкармон лаши». «Гамоар узе ун экспрессион, qui avait бы плесе мосье Мираболан, qu'il donna sa parole comme gentilhomme, qu'il ne l'avait jamais, jamais intendé», заключил Пен, переделав на французский лат английское «intend», но в глубине души, очень довольный беглостью и правильностью своей речи. «Браво! Браво!» — воскликнул Стронг, которого столько же позабавила речь Пена, сколько обрадовала его добродушие. «А шевалье Мираболан, без сомнения, берет назад свое резкое выражение. Мессия Пен Денис сам опроверг мои слова» сказал Альсид изысканно вежливым тоном, показав себя истинным гантом. Затем они пожали друг другу руки и расстались, но прежде чем вернуться с капитаном Стронгом в гостиницу, Артур написал записку Лауре. Возвращаясь в гостиницу, Стронг расхвалил поведение Пена так же, как и его французское произношение. «Вы славный малый, Пен, Денис!» и говорите по-французски, как сам Шатобриан. «Я привык к этому языку с детства», — отвечал Пен. И мистер Стронг был так любезен, что целых пять минут удерживался от смеха, и только тогда предался порыву неудержимого веселья, причину которого Пен так и не понял, может быть, до сего дня. Уже светало, когда они достигли речки Врауль, где и расстались. К этому времени бал тоже кончился. Мадам Фрибсби и мирабалан вернулись в Клевринг в кабриолете. Лаура спокойно заснула у леди Рокминстер, а Клевринги — в баймутской гостинице. Вскоре после столкновения между Пеном и шефом Бланш появилась в зале бледная, как лимонное мороженое. За неимением другой конфидант — Она сообщила своей горничной, что с ней случилось самое романтическое приключение, что она встретилась с очень оригинальным человеком, который знал виновника ее существования, ее гонимого, ее несчастного, ее героического, ее замученного отца. И тут же принялась за составление сонета. Итак... Пен вернулся в Ферекс со своим другом Шевалье, не сказав с Лаурой ни слова о деле, ради которого отправлялся в Баймут. Впрочем, он мог подождать до завтра, когда Лаура должна была вернуться домой. Он не особенно серьезно ревновал к Пинсенту, чувствуя, что и в этом случае, как во всех остальных, ему стоит захотеть, и Лаура так же, как и его мать, не откажет ему ни в чем. В ответ на беспокойные взгляды Елены, не решавшейся спросить, что случилось в Баймуте и исполнился ли ее заветный проект, Пен шутливо рассказал ей о своей неудаче, прибавив, что после такого афронта никакому мужчине не придет в голову делать предложение. «Завтра, милая мама, когда Лаура вернется, еще будет время для излияний». Заключил он с победоносным взглядом. А мать пригладила ему волосы, поцеловала его, подумав без сомнения, что вряд ли какая-нибудь женщина устоит против него, и весь тот день чувствовала себя вполне счастливой. Оставшись один, мистер Пен принялся за укладку книг и платья, просматривал и жег лишние бумаги, вычистил и уложил ружье. Словом, деятельно занялся приготовлениями к отъезду, так как, не имея ничего против женитьбы, он радовался и поездке в Лондон, справедливо думая, что в 23 года пора серьезно взяться за дело и добиться успеха как можно скорее. Для достижения этой цели он уже наметил себе путь. «Я сделаюсь юристом», — думал он. «Двухсот фунтов!» Мне хватит на год, а там я буду зарабатывать деньги пером, как многие из бывших оксбриджских студентов. У меня трагедия, комедия, повесть. Наверное, за них заплатят. Таким образом, я могу недурно устроиться и проживу, не обременяя маму, пока не приобрету прочное положение в адвокатуре. Затем вернусь домой и заживу счастливо с Лаурой. Она добрейшая девушка и, к тому же, очень хороша собой. Надежда на такую награду будет поддерживать меня. Правда, Понто?» Так строил воздушные замки юный мечтатель, прогуливаясь по саду маленькой усадьбы, покуривая сигару и беседуя с собакой. «Да!» «Будет поддерживать меня, правда?» «А ты будешь скучать по мне, старина?» Говорил он Понто, который махал хвостом и тыкался мордой в его руку. Понто лизал ему руки и сапоги, как и все в доме, а мистер Пен принимал эти знаки подданства так же, как от всех других, как нечто должное. Лаура вернулась домой довольно поздно вечером на следующий день. Привез ее мистер Пинсент. Бедная девушка не могла отказаться от этой услуги, но появление Пинсента нагнало мрачную тень на чело Артура Пендениса. Лаура заметила это и была очень огорчена. Вдова же ничего не заметила и, вероятно, не желая мешать объяснению между молодыми людьми, вскоре после приезда Лауры объявила, что ей хочется спать, и встала с дивана, на котором часто лежала в последнее время, причем Лаура сидела подле нее с работой или книгой. Но когда встала Елена, Лаура, покраснев, заявила смущенным тоном, что она тоже очень устала и хочет спать. Таким образом, Елене пришлось оставить надежду на исполнение заветного плана, по крайней мере, на сегодняшний вечер, а мистер Пен должен был подождать решения своей судьбы до следующего дня. Достоинство его было задето. Приходилось некоторым образом дожидаться в передней, когда он требовал аудиенции. Такому султану не подобало ждать. Когда бы то ни было, он спал довольно крепко, несмотря на это разочарование, и, проснувшись рано утром, увидел свою мать, которая стояла подле кровати и будила его. «Вставай! Вставай, милый Пен!» — сказала она. «Не будь лентяем! Утро чудесное!» Я проснулась рассветом, а Лаура поднялась в четыре часа, она в саду. «В такое утро всем следует быть в саду!» Пен засмеялся. Он тотчас понял, какая забота тревожит сердце простодушной женщины — Его добродушный смех обрадовал вдову. «О, притворщица!» — сказал он, целуя мать. «О, лукавое существо! Так уж нельзя ускользнуть от ваших сетей! Вы решились принести в жертву единственного сына». Елена тоже засмеялась, покраснела и смутилась. Она волновалась и была счастлива, как только может быть счастлива. Кроткая, нежная женщина — Заветный проект, который близок к исполнению. Затем, после нескольких многозначительных взглядов и отрывочных слов, Елена оставила Артура, и этот юный герой, встав с постели, принялся украшать свою великолепную фигуру и брить свои нежные щеки. Через полчаса он вышел в сад Клауре, Размышления его во время туалета были не совсем приятны. «Я готовлюсь связать себе руки на всю жизнь?» — думал он. «Чтобы сделать приятное матери?» Лаура лучшая из женщин. «И, и отдала мне свои деньги. Желал бы я не брать их» не быть ей обязанным именно теперь. Ну да что толковать, раз они обе хотят? Нужно исполнить их желание. В конце концов, сделать счастливыми два лучшие существа в мире, дело отнюдь не заслуживающее порицание. Додумавшись до этого вывода, Пен отнюдь не возгордился, хотя и сознавал, что приносит великую жертву. У мисс Лауры... Был особый костюм для прогулок в саду. Очень простой, но, по мнению многих, не лишенный изящества. Она надевала соломенную шляпу, обвитую широкой лентой, бесполезной, по всей вероятности, но защищавшей ее хорошенькое личико от солнца. Поверх платья она надевала блузу или передник, затянутый вокруг талии поясом, что очень шло к ней. Для защиты от шипов руки ее были защищены длинными перчатками, придававшими ей бодрый и воинственный вид. Она встретила Пена с улыбкой, напомнившей ему ее вчерашнюю улыбку во время приключения на балу. Воспоминание об этом приключении было ему отнюдь не по вкусу, но Лаура, не обращая внимания на его мрачный и сосредоточенный вид, подошла к нему все с той же добродушно-лукавой улыбкой, протягивая перчатку, которую мистер Пен удостоил пожатия. Лицо его, однако, не потеряло своего трагического торжественного выражения. «Простите за перчатку», — сказала Лаура с улыбкой, ласково пожимая его руку. «Неужели мы опять сердимся, Пен?» «Зачем вы смеетесь надо мною?» — отвечал Пен. «Вы вчера смеялись и выставили меня дураком перед всеми баймутцами». «Милый Артур, вы не правы?» — отвечала девушка. «Вы и мисс Роунд выглядели так забавно, что я не могла отнестись трагически к этому маленькому приключению» ведь это несерьезное падение дорогой пен при том же мисс роундль пострадала гораздо больше провались она сквозь землю проворчал пен она кажется и думала что проваливается сквозь землю лукаво отвечала лаура вы встали в ту же минуту но эта бедная леди когда она сидела на полу беспомощно озираясь кругом И Лаура передразнила отчаянную физиономию мисс Роундль, но тотчас спохватилась и сказала с раскаянием, «Не следует смеяться над ней, но над вами, Пен, стоит посмеяться, если вы способны сердиться из-за таких пустяков». «Вам-то». «Не следует смеяться надо мною, Лаура», — сказал Пен с горечью. «Именно вам». «Это почему?» «Неужели вы такая важная особа?» — спросила Лаура. «О, нет, Лаура». «Я особа очень незначительная», — отвечал Пен. «Но разве вы недостаточно казнили меня?» «Пен, дорогой мой, что вы говорите?» — воскликнула Лаура. «Поверьте же, я не хотела обидеть вас. Я не думала, что такой умный человек...» может принять всерьез невинную шутку от сестры. Но если я огорчила вас, — прибавила она, снова протягивая руку, — простите меня, милый Пен. «Ваша кротость еще более унижает меня, чем смех», — сказал Пен. «Вы всегда выше меня». «Как?» «Выше великого Артура Пен Дениса. Возможно ли это?» возразила мисс Лаура, не лишенная задора при всей своей доброте. «Неужели вы можете признать какую бы то ни было женщину, равной себе?» «Тому, кто оказывает благодеяние, не следовало бы смеяться», сказал Пен. «Мне тяжело слышать насмешки от моего благодетеля. Обязательство становится слишком тяжелым». «Вы презираете меня за то, что я взял ваши деньги?» «И, конечно, я достоин презрения, но такой удар от вас слишком жесток». «Деньги? Обязательства?» «Стыдитесь, Пен, это неблагородно!» — воскликнула Лаура, вспыхнув. «Неужели ваша мать...» Не может распоряжаться всем, что у нас есть? Не ей ли я обязана всем, Артур? Можно ли говорить о нескольких жалких гинеях, когда дело идет о ее спокойствии, о ее счастье? Я стала бы пахать землю, нанялась бы служанкой, умерла бы за нее. Вы знаете это? И можете говорить о каком-то обязательстве? О, Пен! «Это жестоко! Это недостойно вас! Кто же, как не брат, разделит со мной мой избыток? Мой? Да говорю же вам, что он принадлежит маме, как и все, что у меня есть, как и моя жизнь!» С этими словами восторженная девушка взглянула на окно в комнате вдовы, благословляя в сердце это кроткое существо. Елена смотрела из-за занавески в окно, к которому устремлялись взоры и сердце Лауры, и следила за детьми с глубочайшим интересом и волнением, молясь и надеясь, что заветная мечта ее исполнится наконец, и если бы Лаура высказалась желанным для Елене смысле. «Кто знает, каких испытаний избежал бы Пен в дальнейшей жизни», или каким бы другим испытанием он подвергся. Он мог бы оставаться в Фероксе до конца дней своих и умереть помещиком. Но ускользнул ли бы он от соблазнов? Искушение. Усердный служитель, который не боится провинции, следует за нами в деревню так же охотно, как и в город, сопровождает отшельников в самую отдаленную пустыню, «Точно ли?» «Ваша жизнь принадлежит моей матери», — сказал Пен с волнением и дрожью в голосе. «Вам известно, Лаура?» «Ее заветное желание», — прибавил он и взял ее за руку. «Какое, Артур?» — спросила она, освобождая руку и взглянув еще раз на окно Елены. Перевела глаза на Пена, но тотчас потупилась. Она тоже дрожала, чувствуя, что критическая минута, к которой она втайне готовилась, наступила. «У нашей матери есть одно заветное желание, Лаура», — сказал Пен. «Я думаю, вы знаете его. Признаюсь, она говорила мне о нем, и если вы не имеете ничего против, милая сестра, я готов исполнить его». Я еще молод годами, но испытал столько огорчений и разочарований, что состарился и устал. В сущности, я никому не могу предложить свое сердце. Едва начав жить, я уже устал жить. Моя карьера кончилась неудачей. Я пользуюсь покровительством тех, кому должен был бы сам покровительствовать. Должен сознаться, что «Ваше благородство и великодушие, милая Лаура», внушает мне, скорее, стыд, чем благодарность, когда я услышал от нашей матери о том, что вы сделали для меня, о том, что вы вооружили меня на новую борьбу. Я хотел пойти броситься к вашим ногам и сказать, «Лаура, хотите ли вы бороться вместе со мной? Ваша любовь поддержит меня. Нежнейшее и благороднейшее существо в мире будет моим товарищем и помощником». «Согласны ли вы взять меня, Лаура, и сделать счастливой нашу мать?» «Уверены ли вы, что доставите счастье маме Артур?» спросила Лаура тихим и грустным тоном. «Почему же нет?» — живо отвечал Пен. «С помощью такого милого существа я не могу подарить вам моей первой любви, но я буду любить вас нежно и верно». «Мое сердце разбито. Я отказался от многих иллюзий, но еще не потерял надежды. Я дурно воспользовался своими дарованиями, но не совсем же лишен их. Они еще могут послужить мне, и послужат, была бы только побудительная причина к деятельности. Позвольте мне уехать и работать в надежде, что вы разделите мой успех, когда я добьюсь его». «Вы дали мне так много, дорогая Лаура. Неужели вы не возьмете от меня ничего?» «Что же вы можете дать мне, Артур?» Спросила Лаура так серьезно и печально, что Пенс похватился и понял, что его слова оскорбили ее. В самом деле, его предложение было совсем не таково, каким было бы два дня тому назад, когда полной надежды и благодарности он стремился к Лауре, своей освободительнице, благодарить ее за возвращенную ему свободу. Если бы ему удалось высказаться тогда же, он говорил бы иначе, и, может быть, она слушала бы иначе, перед ней изливалось бы благодарное сердце, Не усталая и равнодушная К тому, возьмут ли его или нет Лаура была Оскорблена его предложением В сущности он говорил Что не любит ее Но и не допускает Отказа Я отдаю вам себя Ради моей матери Говорил он Возьмите меня, так как она желает Чтобы я принес эту жертву Нет, Артур «Отвечала она, наш брак не может доставить маме счастья, о котором она мечтает, так как он скоро разочарует вас. Мне тоже известны ее желание. Она слишком откровенна, чтобы скрывать то, что лежит у нее на сердце. И, может быть, одно время я думала, но теперь отказалась от этой мысли, что я могу, что ее желание может сбыться». «Вы увидели кого-то другого?» — заметил Пен, раздраженный ее тоном и намекая на происшествие последних дней. «Вы бы могли избавить меня от таких намеков», — сказала Лаура, подняв голову. «Сердце, которое в 23 года разучилось любить, как вы сами говорите, должно было бы разучиться ревновать». «Я не считаю нужным снисходить до объяснений». «Видела ли я кого-нибудь и нахожусь ли под чьим-либо влиянием, не считаю нужным ни признавать, ни отрицать это, и вас прошу больше не делать подобных намеков». «Простите, Лаура, если я оскорбил вас, но моя ревность разве не доказывает, что у меня есть сердце?» «Только не для меня, Артур». «Может быть, вы искренно думаете, что любите меня в эту минуту? Но ведь это только на минуту, и то потому, что встретили препятствие. Не будь препятствие, у вас не явилась бы и охоты преодолеть его». «Нет, Артур, вы не любите меня. Я наскучу вам месяца через три» так как и все остальное. И мама, увидев это, будет еще более несчастной, чем теперь, когда узнает о моем отказе. Останемся братом и сестрой Артур, но... — Не более. — Вы легко утешитесь в этом маленьком огорчении. — Постараюсь, — сказал Артур с негодованием. «Разве вы не старались уже?» Отвечала Лаура с некоторым гневом, так как давно уже была недовольна Артуром, и теперь решилась, по-видимому, высказать все, что накипело на душе. «Вот что, Артур, в следующий раз, когда вы будете делать предложение женщине, не говорите ей, как вы мне сказали, «Мое сердце разбито, я не люблю вас, но готов жениться на вас, так как этого желает моя мать». «Мы требуем большего за свою любовь. Так, по крайней мере, я думаю. Я неопытна в этом отношении и не имею той той практики, на которую вы намекнули. Разве вы говорили своей первой возлюбленной, что ваше сердце не способно к любви, а второй, что вы ее не любите, но, так и быть, примите ее любовь?» а... «О ком вы говорите?» — спросил Пен краснея и все еще в сильном гневе. «Я говорю о бланш Эмори, Артур Пен надменно отвечала Лаура. «Два месяца подряд вы вздыхали у ее ног, писали ей стихи, прятали их в дупле» я знаю все я следила то есть она показывала их мне может быть с обеих сторон тут не было ничего серьезного но вы слишком быстро переходите к новой привязанности артур переждите хоть первое время вашего вашего вдовства пока не кончится траур тут глаза девушки наполнились слезами и она провела по ним рукой я раздражена И резка. И теперь, в свою очередь, прошу у вас прощения, милый Артур. Вы вправе любить Бланш. Она в тысячу раз милее и выше, чем... чем... любая девушка из окружающих вас. Вы могли не знать, что у нее нет сердца, и теперь вправе оставить ее... «Я не стану упрекать вас по поводу Бланш-Эмори, тем более, что она обманула вас!» «Простите меня, Пен!» Тут она еще раз протянула ему руку. «Мы оба ревновали», — сказал Артур. «Милая Лаура, простим же друг другу!» И, схватив ее руку, он попытался привлечь ее к себе, Он думал, что она сдается, и уже принял победоносный вид. Но она отшатнулась, и слезы снова покатились по ее щекам. Она взглянула на него так печально и строго, что молодой человек отшатнулся в свою очередь. «Я боюсь, что вы не так меня поняли, Артур. Вы сами не знаете...» Чего требуете? Не сердитесь, если я скажу, что вы не заслужили моего согласия, что вы предлагаете женщине в обмен за ее любовь честь, покорность. Если я когда-нибудь произнесу эти слова, Пен, то надеюсь произнести их серьезно и с Божьей помощью сдержать мой обед. Но вы! Какие узы удержат вас? Вы относитесь беззаботно ко многим вещам, которые священны для нас, бедных женщин. I do not like to think or ask how for you incredibly leads you Вы хотите жениться на мне чтобы угодить вашей матери и сознаётесь что ваше сердце свободно О Артур Подумайте что вы мне предлагаете Какое обязательство принимаете вы на себя так легкомысленно? Месяц тому назад вы готовы были обручиться с другой. Умоляю вас, не играйте так опрометчиво с своим или с чужими сердцами. Уезжайте и работайте, уезжайте и исправьтесь. А, дорогой Артур, потому что я вижу ваши недостатки и теперь решаюсь говорить о них. Уезжайте и добейтесь успеха, которого вы, по вашему же мнению, можете достигнуть. А, -а, -а, -а. а я, я останусь дома и буду молиться за моего брата. И ухаживать за нашей милой мамой. «Это ваше окончательное решение, Лаура!» воскликнул Артур. «Да!» сказала Лаура, наклонив голову, и еще раз, пожав ему руку, вышла из комнаты. Он видел, как она вошла в дверь и скрылась в доме. В ту же минуту опустилась занавес в окне его матери, но он не заметил этого и не подозревал, что Елена была свидетельницей их разговора. Был ли он доволен или раздосадован таким финалом? Он сделал ей предложение и втайне радовался, что остался свободным. Она отказала ему, но точно ли она не любила его? Порыв ревности доказывал противное, чтобы не говорили ее уста. Теперь нам следовало бы, пожалуй, описать другую сцену, происшедшую в Фероксе между вдовой и Лаурой, когда последняя сообщила о своем отказе Артуру Пенденису. Может быть, это была самая тяжкая задача для Лауры во всем вышеописанном происшествии, Единственное, причинившее ей серьезное горе. Но мы не хотим видеть несправедливость хорошей женщины, и потому ничего не скажем о ссоре между Еленой и ее приемной дочерью и о горьких слезах бедной девушки. То была первая ссора между ней и вдовою, и прижестокая ввиду ее мотива. Пен уехал, когда она была еще в полном разгаре, и Елена способная простить почти все, не могла простить справедливый поступок Лауры.